катакомбах. Первый год своего офицерства я провел в Вильне, затем попал на Кавказ. Вильна — один из самых красивых городов мира. Говорю это, объехав почти весь свет. Описывать ее, конечно, не стану. Скажу только, что я жил вместе с товарищем и другом моим Дмитревским на самой дальней окраине ее, в предместье Поплавы. В длинном одноэтажном деревянном доме его милой тетки, Кунигунды Окушко. Дом весь утопал в кустах сирени. Садик упирался в полотно железной дороги. Почти над самым домом, на крутом желтом еру, стояли три гигантские сосны, и точно морской прибой вечно шумели, то тихо, то грозно. Ходить на службу в город приходилось извилистыми закоулками среди сплошных высоких чистоколов. По сторонам зеленелись садой. Вильно славилась своими фруктами. Поплавы занимают глубокую ложбину среди невысоких взгорий. Город начинался на горе, и на крутом обрыве ее стоял, занимавший громадное пространство старинный монастырь, упраздненный после польского восстания. Облупленные потемнелые здания его и костела глядели из-за белых высоких стен и видны были со всех сторон. Я всегда увлекался историей и, попав на родину моих отдаленных предков, в Литву, с неизъяснимым восторгом пять за пятью изучал страну и ее столицу Вильну. Исколесил я край пешком вдоль и поперек, едва не погиб в Сахаре близ Немана, Не раз блудил в вековых лесах, Тогда еще девственных, Населенных медведями и дикими козами. Знакомых у меня почти не имелось, И я весь поглощен был впитыванием в себя Литвы. Из Москвы я привез драгоценную кладь, Главнейшее свое имущество, Огромные сундучище С собранием стихотворений всех русских поэтов. Они и старина... Вот что наполняло тогда всю мою жизнь. Разумеется, пропустить без осмотра монастырь над поплавами я не мог. Основан он был чуть ли не при кейстуке и притом православными, и лишь много позднее был захвачен и переделан поляками. Но напрасно обошел я кругом монастырь, ища вход в него. Попробовал ломиться в запертые ворота, в калитки, Все было закрыто на большие ржавые замки или заколочено. Никаких сторожей не имелось и следа. В деревянных, окованных железом воротах сквозили большие щели. Припав к ним, я видел громадный широкий двор, весь заросший лопухами и высокими травами. За ним вставало мрачное здание костела. Путь в него был единственный через стену ограды. Со стороны города там пролегала улица, пустынная и пыльная. Ближайшие к ней домики таились за деревянными палисадами. Лазать офицеру через заборы не совсем-то удобно, но делать было нечего. Я сговорился с Дмитревским, тоже очень интересовавшимся загадочным монастырем, и отпросился на денек у своего ротного командира, добрейшего Попова. Дмитриевский освободился тоже, и мы, захватив с собой моего вечного спутника по шатаниям, чрезвычайно походившего на белого кролика, генщика и философа Карася и Черномазового Ивана, ранним утром пустились в поход. Иван нес мешок с толстой веревкой, пару свечей, спички и мел для пометок. Карасю поручен был наш завтрак. Улица вдоль задней стены монастыря Безмолствовало. Мы выбрали близ дальнего угла местечко Где над стеной зеленым стогом Высилась, закрывая часть ее Огромная шапка каштана Денщики подсадили нас Мы, сидя верхом на стене Втянули их при помощи веревки Затем по могучим сучьям Перебрались на дерево И спустились на землю Полнейшее запустение окружило нас Крыши надворных строений частью прогнулись, частью провалились совершенно. Стекла в окнах всюду были выбиты. Из живых существ в монастыре имелись только галки, сотнями жившие на колокольне. Мы осмотрели и обошли потемнелый лет костел. Он оказался запертым тоже. На высоких окнах его чернели железные решетки. Снизу из травы и кустов На нас смотрели провалы, дыры в подземелье. Мы стали на колени и заглянули в них. Там царили полусумерки. Можно было различить серые плиты пола и крупные камни, видимо, скатившиеся из окон. Дальше в потемках намечалось что-то походившее на лежавшие брусья дерева. Пол находился ниже уровня земли приблизительно на сажень. Мы оставили денщиков ждать нас, а сами забрали свечи, мел и ногами вперед, на животах, съехали в подземелье. Оно оказалось обширным. В углах и под самой стеной выбивалась травка, нежная, почти белая. Пол устилала сухая листва, очевидно нанесенная со двора ветром. В глубине в стене намечалось черное отверстие. Древесные брусья очертились явственней. Мы узнали в них гробы. Они рядами во множестве стояли поверх пола. Мы зажгли свечи и подошли к ним вплотную. Многие из гробов были открыты. В них лежали не скелеты или кости, а точно вчера умершие, сильные, исхудавшие люди. Я видел бритые щеки, усы, носы, лбы, подбритые у мужчин. сложенные на груди руки. Только нагнувшись над самим гробом, можно было сказать, что перед тобой высохшее тело. Впоследствии я не раз видел мумии и должен сказать, что природа искуснее египетских бальзамировщиков. Ее заботы сохранили мертвецов значительно лучше. Для этого чуда ей оказывается достаточно самого простого сухого подвала. Мы приподнялись с десяток крышек. Замечательно, что строгих выражений на лицах не было. Я подолгу всматривался в них и воочию почувствовал нирвану индусов, этот бесконечный и безразличный покой. Мертвецы были одеты в старинные платья, в разноцветные выцветшие кунтуши. Особенно выленил голубой цвет, сделался грязно-белым. Нарядные одежды многих были оторочены мехом и кружевами. Малиновый кунтуш на одном из покойников был порван на плече. Я чуть тронул его, и разрыв пополз дальше по целому месту без малейшего треска. С сильно бившимся сердцем молча обошли мы вереницы гробов. Мы ведь находились среди тех, что давно стали незримыми для человеческих глаз. На изголовьях черных жилищах еще можно было прочесть имена и даты смерти между 1600 и 1675 годами. У прохода в стене мы остановились и посветили в него. В густом мраке намечался бесконечный коридор шириной около сажения. Мы вступили в него. Наверху, в наружной стене, двумя тонкими синими струйками, пробивался свет. Там находились когда-то оконца. Теперь их завалил всякий мусор. Что-то еще более странное, чем в первом подземелье, поразило нас. Почудилось, будто по сторонам коридора двумя вереницами стоят и ожидают нас люди. Мы подняли выше свечи и сделали несколько шагов вперед. Пол густо, как ковер, покрывала мягкая пыль. Мы не ошиблись. Слева и справа, почти плечом к плечу, стояли монахи, одетые в коричневые рясы и подпоясанные белыми веревками. Капюшоны полузакрывали бледные лица, головы были опущены на грудь. Мертвецов спеленывали и прислоняли к стене. Руки всех были скрещены, как на молитве. Свет наших свеч колебался по стенам, оказалось, казалось, что фигуры движутся и выглядывают друг из-за друга. Жуть охватила нас обоих. Озираясь и всматриваясь в лица загробного общества, мы медленно продвигались, как сквозь строй. Один монах привлек к себе мое особенное внимание, и я остановился около него. Дмитриевский отстал, и желтая звездочка его огонька Мерцало далеко позади. Передо мной стоял громадный, бочкообразный человек. Лицо его было видно плохо, и я нагнулся, чтобы заглянуть под капюшон. Впалые, словно слепые глаза, были закрыты. Седая щетинка, бородка, покрывала щеки. Волосы ведь продолжают некоторое время расти и у умершего. И вдруг я явственно услыхал, что в толстом животе мертвеца что-то забурчало. Я дрогнул и быстро опустил свечу к животу. Из него на меня глянули оживленные черные глазки, коринки и узкая мордочка мыши. Она прогрызла труп и в необъятном брюхе устроила гнездо свое. Страх сразу исчез. Я пощелкал пальцем по чреву монаха, раздался такой звук, как если бы я ударил по картонной пустой коробке. Я поставил свечу на пол и приподнял мертвеца, в своем роде фальстафа, не только безо всякого усилия, но буквально как перышко. Так и сыхают тела в подземельях. Я поднял еще двух-трех соседей. Странно было держать на руках как куклу рослого человека. Все они казались сделанными из папье-маше. Не отсюда ли пошла легенда о подделке мощей? В нескольких местах под оконными отверстиями стоявшие там мертвецы превратились в груды костей, даже признака лохмотьев одежд не сохранилось. Вероятно, тела уничтожила сырость еще в очень давние времена. Длинный коридор наконец кончился. Впереди засерели ступени каменной лестницы, ведшей наверх. Свода над частью ее не было, его заменяли не то доски пола, не то плита. Мы поднялись по ней насколько могли и дружными усилиями спины рук сдвинули преграду и выбрались в приоткрывшуюся щель. Сумерки, встретившие нас, Показались после полной тьмы подземелья ясным днем. Мы стояли в костеле у бокового алтаря. Отодвинутый на мещит был алтарный помост, закрывавший ход вниз. Обошли мы и осмотрели костел. Он был мрачный, запущенный, но все в нем было на месте. Раскрашенные почернелые статуи, иконы, за престольные украшения. Сидели мы на скамье против главного алтаря, обменялись мыслями, послушали тишину. Несколько раз мимо нас и под самым сводом черкали воздух летучие мыши. Мы отправились обратно. Деньщиков наших близ окна видно не было. Мы покричали им, но никто не отзывался. Как выяснилось потом, они сладко уснули в траве на солнышке. Выбраться между тем без помощи их из подземелья можно было лишь подтащив и поставив друг на друга пару закрытых гробов. Делать это не хотелось, и мы принялись палить, чем попало, наугад во двор. Один из наших снарядов, ком земли, угодил в карася, и нас извлекли веревкой на свет Божий. И как же оценили и поняли всю прелесть и красоту голубого неба, солнца, и всякой травки, мы, вернувшиеся с того света. Лет двадцать спустя, возвращаясь в Петербург из круговой поездки по Польше, я остановился в Вильне. Хотелось подышать воздухом Литвы, повидать старых друзей, посмотреть на милые места, так тесно связанные с моей молодостью. Поплавания изменились. Те же сады и чистоколы встретили меня. Домик Акушков совсем по самые трубы утонул в сирене. По-прежнему важно шумели над ним красные сосны. Но самой тетки в уютном домике уже не было. Им владела незнакомая мне сестра ее. Дмитриевский был на Дальнем Востоке, сестры его повыходили замуж и разъехались по разным городам. Кто возвращается после двадцатилетнего отсутствия, тому знакомых своих лучше всего искать на кладбище. Прямо из поплав по полотну железной дороги я прошел на тихое лесистое кладбище, где под громадой крестом из гранита покоятся знаменитый Сорокомля. Я еще офицером любил навещать его могилу с томом его стихов в кармане. До сих пор помню его. Эх, пойду я к дедам в гости, им поклон отдам. Жбанчик меду на погости выпью, где лежат их кости, и поплачу там. Могила названной тети отыскалась неподалеку от него. Положил я на нее последнюю дань свою, пучок нарванных мною же полевых цветов, посидел у невысокого холмика, укрывшего под зеленой шубой эту сердечную приветливую женщину, и через острую браму вернулся в город. Там меня ждали жена и обе дочери. Я хотел осмотреть с ними знаменитую когда-то бывшую коллегию отцов и иезуитов, а главное подземелье ее, паутины, расходившиеся в разных направлениях под городом. Описывать коллегию не стану. Упомянулись, что несколько громадных комнат в ней были от стены к стене вплотную заполнены уложенными прямо на пол, как кирпичи, всевозможными старинными книгами. Высота этих штабелей доходила мне до плеч. Это были библиотеки, взятые из монастырей, конфискованные у магнатов во время восстания. Пыль покрывала их на добрый вершок. Спуск в подземелье должен был состояться в костюле. Его заперли. Несколько человек-рабочих отодвинулись справа за колоннами по мост одного из алтарей и открылось черное отверстие исхода. Вниз вела каменная лестница. Все было так же, как в костюле над поплавами. Нас сопровождали Ксенс и закристиан, несший зажженную керосиновую лампу. Все мы запаслись свечами, рабочие взяли ломы. Давно уже сюда не ходили, сказал словоохотливый Ксенц. Около полувека. Он пояснил, что по их старинному плану подземелья идут в три яруса. По его словам, в дни восстания, по приказу Муравьева, в них был произведен обыск, затем они были замурованы. Генералу донесли. будто бы в них скрываются повстанцы а в гробах наполняющих их хранится оружие я переводил его слова своим спутницам лестница свела нас в чрезвычайно широкий длинный и очень высокий коридор своды его опирались на два ряда кирпичных колонн коридор был пуст только в одном из углов за колоннами виднелся небольшой ряд гробов крышки на них не заколачивались, и мы приоткрыли некоторые и увидели иссохшиеся тела людей с сохранившимися волосами и платьями. Медные дощечки с надписями поведали нам имена умерших. Все это было знать времен императора Александра I. Дальше, через несколько шагов, на самой середине коридора мы нашли оброненную кем-то в давние годы черную япончу. Гробов не было и следа. Я спросил о причине этого у Ксензе, и тот пояснил, что по тому же приказу Муравьева все гробы были снесены в нижние подземелья, в силу чего верхний ярус оказался очищенным. Ксенз как-то странно произнес это слово. Громада коридор уперся, наконец, в глухую стену. При свете лампы и свеч на поверхности ее сырым пятном явственно обрисовалось место заделки. Рабочие быстро выбили ломами несколько рядов кирпичей и сунули в отверстие руки со свечами. За стеной, в полном беспорядке, почти под самый свод, были нагромождены друг на друга черные гробы. Чтобы пройти дальше, надо было перелизать через набитую ими комнату. Рабочие расширили пролом, и я со свечой в руке полез вверх по осклизлым крышкам и бокам гробов. Комната оказалась обширной. Мы добрались до противоположной стены и опять увидели заложенное кирпичами место. Рабочие с трудом выломали в тесноте несколько слоев их, и мы протиснулись в отверстие. Перед нами уходил вглубь земли Другой коридор, такой же пустынный и высокий. Мне показалось, что широкая дорога его склоняется вниз. Освещая свой путь, мы двинулись дальше. Скоро во мраке впереди выявилось что-то черное, не то осыпь, не то какой-то предмет. Еще несколько шагов, и мы различили человека, сидевшего в кресле. Одет он был в темную рясу. Поникшую голову и лицо его закрывал капюшон. Мы осветили его. Можно было поклясться, что перед нами в старинном кресле находится уснувший или глубоко задумавшийся человек. Руки его были сложены по-обычному. На безымянном пальце одной блестело узкое золотое обручальное кольцо. Дочь потрогала его. Оно двигалось по иссохшему пальцу, но не снималось. Мешало утолщение сустава. Что было вырезано внутри этого загадочного для монаха кольца, осталось нам неизвестным. Мертвый как бы стерег стену. Когда мы осмотрели ее, сейчас же за ним отыскали место заделанной двери. Мертвеца отодвинули вместе с его креслом Застучали ломы, и через четверть часа мы вступили в длинную, как добрая Рига, сводчатую комнату. Свечи озарили поразительное зрелище. Все помещение, почти под потолок, было завалено покойниками. Гора их понижалась от середины к стенам, и около них, по слоям трупов, тянулись как бы дорожки для прохода. Мертвые были набросаны кое-как. В жуткой каше в перемешку. рядом торчали головы, ноги, руки, спины. Бархат кунтушей чередовался с пышными платьями дам. На большинстве одежды были изорваны. Сквозь шелк и кружева виднелись голые части тел, вернее кожи, плотно прилипшей к костям. Чья-то рука высунулась на самом верху по локоть, и как бы безмолвно взывало к небу. Так вскидывают в последний раз руку утопленники перед окончательным погружением в воду. На головах двух усатых панов были плотно натянуты замшевые подшлемники. Все лежавшее перед нами было цветом польско-литовского рыцарства XVII и XVIII веков. Теперь все были равны и все неизвестны в этом хаосе. Я обошел кругом этот горный хребет из мертвецов. Идти приходилось по телам. Я чувствовал под ногами грудные клетки. Они сжимались и опять расширялись, и, казалось, мертвецы дышали. У двери, где безмолвствовали мои спутники, лежали в виде небольшой штабели дров, то головами, то ногами наружу детские трупики. Дочь взяла один из них за ножку и изумилась его легкости. Потом слегка постучала ему косяк входа, совсем как вобла, сказала. Над нами послышался слабый и глухой гул, будто гроза начиналась в отдалении. «Трамвай прошел», — проронил Ксенц. «Мы ведь под улицами города». Немного погодя донесся новый, но уже совсем чуть слышный звук. — Не труба ли архангела? — сказал я. — Экипаж! — отозвался Ксенс. Снова наступила действительно могильная тишина. Мы бросили последний взгляд на мертвецов и оставили их ждать наступления страшного суда.